Глава 3. Ева. Спасибо, едва слышно сказала я, когда мы оказались на улице. Руслан даже не посмотрел на меня. Я понимала, что он зол. Мало того, что я украла у него деньги, взяла куртку, так теперь теперь он отдал за меня свой дом. Только что мы спустились по ступенькам особняка и теперь шли по ровной дорожке вперёд, сопровождаемые одним из охранников, тащивших меня по ходу. Больше всего я боялась, что Руслан может передумать и вернуть меня обратно. У краткой я бросила на него быстрый взгляд. На скулах его темнело щетина, губы были сжаты в линию. Что это за место? осторожно спросила я, когда мы вышли из-подбрасываемой домом тени. Он не ответил, только немного прибавил шаг, и я, чтобы не отстать, сделала то же самое. Руслан, позволяя чуть настойчивее, коснулась его руки. Что это за место? И неуверенная, что он услышал меня в самом начале, повторила немного громче: "Спасибо, Руслан". "За что?" Он нехотя обернулся ко мне. И опять я ощутила внутреннюю тревогу, холодок, пробежавший вдоль позвоночника, стоило нам столкнуться взглядами. Никто никогда не смотрел на меня так, как он. Ни разу за всю свою жизнь я не видела мужчин подобных ему, даже призрак. При всей его власти, деньгах и жестокости, Он никогда не вызывал у меня подобной тревоги. Этот же мужчина. Спасибо, что спас меня, выдохнула я. Спасибо тебе. Если бы не ты, ты что-то путаешь, девочка. Остановившись, он резко развернул меня к себе лицом. Я не спас тебя, я тебя купил, выговорил жёстко. А это место? Взял за ворот платья и подтянув к себе, проговорил ещё тише. Это место, Ева, где такие как я находят таких, как ты. Купил? переспросила я, не очень понимая его. Какие, как ты, находят? Рожав пальцем, он оттолкнул меня и посмотрел в сторону. Услышав шум двигателя, я тоже обернулась, заметила стоящий поодаль автодом и остановившуюся около него чёрную блестящую машину. Певком указал туда и пошёл вперёд. "Прости меня за деньги", попыталась я снова заговорить с Русланом, когда мы подошли к машине. Я бы отдала их, но у меня иди внутрь. Открыв дверь автодома, приказал он, не дав мне договорить: "Поможешь мне собрать кое-какие вещи?" Замолчав, я посмотрела на него снизу вверх, и он кивком указал на дверь. Я понимала, что лучше не спорить, не злить его, и всё-таки спросила: "Где ты теперь будешь жить?" "Я бы могла внутри", я сказала. Снова оборвал он меня и крепко взяв за плечо, толкнул к двери. Сам зашёл следом. И больше не глядя на меня, ушёл в другую комнату. Не зная, что делать, я направилась следом. Комната оказалась небольшой кухней: раковина, маленький столик, пара складных стульев. Уперевшись взглядом в спину Руслана, я не решалась заговорить, так и стояла на пороге. Что стоишь? Одним стремительным движением он обернулся и оказался рядом так быстро, что я не успела ничего сообразить. Отступила на шаг. Запомни, зверёныш, повторять дважды я не люблю. Хорошо, взбивчиво выдохнул он и отступая в комнату, на лице его отразилось нечто вроде удовлетворения. Чемодан в шкафу, повторил он мягче, сделай всё как следует, зверёныш. Не дотронувшись до меня, он отступил. На миг я почувствовала облегчение, и тут же он, как и раньше, жёстко взял меня за руку. На ладонь мне легло что-то прохладное. Это тебе пряник. Ид ваш велия губами, проговорил он, авансом. Надеюсь, что ты будешь послушным зверёнышем, но учти. Снова взгляд в глаза. Если нет, будет и кнут. Сказав это, он так же стремительно вернулся к раковине, где стоял, когда я вошла. Совершенно растерянная, ошеломлённая, я поспешно скрылась в комнате и только там разжала пальцы. В руке у меня была плоская картонная коробочка величиной с ладонь. Бело-коричневая с написанным серебристым названием. Поднеся коробку к лицу, я принюхалась, но ничего не почувствовала. Немного помедлив, открыла. Внутри оказалось что-то твёрдое, запаянное в фольгу. Надорвав её, я снова принюхалась. Какао. Примерно так пах какао, которое варила наша кухарка, когда у кого-то из нас был день рождения, и ещё на Новый год. Но сейчас Сейчас повода для какао не было. Да и на какао, то, что дал мне Руслан, не очень-то походило. И тут я поняла шоколад. Поспешно отломив дольку, положила её в рот и ощутила сладкий, насыщенный вкус. Отломила ещё одну. И чего ты стоишь? услышала я голос Руслана за спиной, едва только хотела облизать перепачканные пальцы. Делать этого было нельзя, и я знала это, но шоколад. Обернулась. Фольга, выскользнув из пальцев, упала на пол. Это же шоколад, растерянно сказала я, глядя на него. И что дальше? сухо спросил он, посмотрев на меня как-то странно. Я не знала, что сказать. Замялась, комкая в грязных пальцах пустую картонную коробочку. Ты не просто зверёныш, Руслан дотронулся до моего лица, провёл пальцем по уголку губ. Я поняла, что вся перепачкалась. Если бы меня видел кто-то из наставниц. Нет. притянул и чуть заметно усмехнулся Ты маугли Маугли? Я нахмурилась. Это что? Собирай вещи, убрав руку резко сказал он. Через 10 минут мы уезжаем. А затем вышел из дома, закрыл за собой дверь, оставив меня стоять на прычь сбитую с толку, сжимающую в руках картонку со сладким привкусом на губах и ощущением, что вся моя жизнь, все 18 лет до минувшей ночи клетка. Клетка, за пределами которой всё совершенно иначе.